Глава четвертая. Кристен. По дороге домой меня ждал допрос. Что черт возьми такое было между тобой и Джошем? – спросила Слоан, как только ее старенькая Королла вывернула с парковки пожарной части. С каких это пор ты обижаешься, когда кто-то пялится на твою задницу? Я и не обижалась. Меня вообще ничто не обижает, кроме цветной капусты и тупости. Просто не хочу видеть этого придурка потому что, когда он смотрит на меня, мне очень тяжело не смотреть в ответ. Джош представлял собой человеческую версию мороженого, которая лежит в морозилке, когда ты на диете. Он в моем вкусе, а у меня давно не было секса. Так зачем же себя истязать? Не каждому мужику под силу тягаться со мной, когда я на взводе, и для меня эта небольшая перепалка была чуть ли не любовной игрой. Зачем же зря мучиться и ежедневно подвергать себя такому испытанию? Если я расскажу правду, ты не сдашь меня Брэндону? На чьей ты стороне теперь после помолвки? Рассказывает, засмеялась она, и я выложила ей все про пролитый кофе и футболку. Ничего себе! Выдохнула она, сворачивая на бульвар Топанга-каньон. Брэндон никогда об этом не узнает, клянусь. Я усмехнулась да уж кроме шуток он на пять минут одолжил мне пикап чтобы съездить за тампонами а я умудрилась и пролить кофе и столкнуться с машиной его лучшего друга я бы взяла машину слоан но дело было чрезвычайно срочное и слушать все эти бесконечные инструкции просто не было времени подергай ключ когда жмешь на газ дверь открывая плечом не обращая внимания на скрипящие ремни К тому же не хотелось истечь кровью на парковке супермаркета из-за того, что не заводится двигатель. В этой машине никто бы не заметил ни пролитого кофе, ни вмятины. Ее можно было разбить в хлам, и это только пошло бы ей на пользу. «Почему у Брэндона новая машина и мотоцикл, а ты до сих пор водишь эту развалюху? Мне она нравится!» Слоун довольно улыбнулась. «А Джош красавчик, да?» Если бы у меня никого не было, я бы с ним переспала. Слоан удивленно вскрикнула и уставилась на меня. В плане секса она была несколько консервативна. Обожаю ее шокировать и делаю это при любой возможности. Что такого? Пожала я плечами. Я с прошлого года ни с кем не спала. А этот запах сводит меня с ума. Я сунула нос под воротник. Тестостерон и кедр в одном флаконе а как он мыл посуду, видела? Именно из-за таких мужиков я часто вспоминаю слова бабушки. «Всегда носи чистое белье, вдруг попадешь в аварию». «Ты ведешь себя как мужик», — покачала головой Слоан. «Как бы я хотела быть мужиком и избавиться от всех этих женских проблем?» Я снова поморщилась от боли и положила руку на живот. «Стало хуже». Подруга посмотрела на меня и остановилась на перекрёстке. Хуже некуда. Нет, всё как обычно. Ни к чему, Слоан, знать правду. Она слишком близко к сердцу принимает чужие проблемы, тем более проблемы близких ей людей. Такой уж она человек. Я не собиралась посвящать её в медицинские подробности, пока у них с Брэндоном не закончится медовый месяц. Пусть радуется и наслаждается каждым мгновеньем Не стоит портить жизнь еще и ей. Когда позвонил Тайлер, я проверяла почту. Слоун высадила меня у дома час назад. Живот до сих пор болел, и состояние было ужасное. Я долго смотрела на звонящий телефон и взяла трубку только после четвертого гудка. «Привет, милый!» Мой голос звучал намного веселее, чем я себя чувствовала на самом деле. Он редко звонил. Может, раз в неделю обычное дело, когда встречаешься с военным. И хочешь, не хочешь, но отвечать надо всегда. Сегодня, правда, не хотелось. «Здравствуй, Крис!» — услышала я знакомый акцент, ассоциировавшийся у меня со страстью. Немного французский или, может, испанский? Такой голос был только у него. Посылку я получил. Ты моя спасительница. Поставив ноутбук на столик, Я пошла на кухню. Каскадер посеменил за мной. Хорошо, а то я боялась, что вовремя не дойдет. Уже в пятницу была здесь. Не могу дождаться, когда мне удастся попробовать кофейные зерна в шоколадной глазури. Ага. Я взяла бутылку клоракса, тряпку и открыла холодильник. Обычно я хожу, когда говорю по телефону, но когда нервничаю, мне обязательно нужно заняться уборкой. На этот раз нервы взяли вверх. Я начала доставать контейнеры и коробки из-под сока и расставлять их на полу, придерживая телефон плечом. «Я обязательно куплю их к твоему приезду, и они будут ждать тебя в буфете». «В буфете. В нашем буфете. Не знаю, почему меня это так пугает. Я подтащила к холодильнику мусорное ведро и начала скидывать туда все старые коробки». «Завтра День Святого Валентина!» — пропел он, пытаясь меня поддеть. Я пренебрежительно фыркнула в холодильник. «Ненавижу День Святого Валентина, и он прекрасно об этом знает. Пустая трата денег». «Надеюсь, ты не собираешься присылать мне цветы?» — сухо отрезала я. «А что ты хочешь, чтобы я прислал?» — улыбнулся он по ту сторону трубки. «Что-нибудь полезное, что мне наверняка пригодится». «Фотку члена, например». «Как дела дома?» — спросил Тайлер со смехом. Я дотянулась до верхней полки, чтобы вытащить оттуда двухлитровую бутылку спрайта. «Все по-старому. Кстати, как у тебя со столярным делом?» Я перевернула шипящую бутылку над раковиной и дождалась, пока все стечет. «Никак, а что?» «Да просто Мигель ушел», — промямлила я. «Как? Почему?» Нашел другую работу. Теперь мне нужен новый мастер. Есть один парень на примете, на крайний случай. Я с трудом сняла с дверки полку со специями. У него нет мастерской, как у Мигеля, поэтому придется приютить его у себя в гараже. Я совершенно не умею работать с деревом, Крис. Слушай, если дашь объявление, не проводи собеседование без меня. Столько придурков развелось, а ты дома совсем одна. Я сразу вспомнила утренний звонок в один, но не стала рассказывать о нем Тайлеру. Он только расстроится, а помочь все равно ничем не сможет. Осторожно вытащив бутылочки с горчицей и кетчупом, я начала мыть полочку под краном. Какие планы, когда приедешь? Как думаешь, когда сможешь устроиться на работу? Не то чтобы у Тайлера не было денег. У него богатенькие родители. Но если он целыми днями будет дома, не уверена, что смогу вынести наш союз. Мы встречаемся уже два года. Однако Тайлер военный и приезжает редко. Мы познакомились в баре, как раз в одно из его увольнений. У нас любовь на расстоянии, и другие отношения пока нам неведомы. Одно дело, когда отпуск две недели в году, страстный секс, кафе, рестораны, и совершенно другое — когда вы живете под одной крышей и постоянно мозолите друг другу глаза. Будущее меня пугало. Мне предстояло сменить практически невидимого мужчину на человека, который круглосуточно будет рядом. И я сама это предложила. Он собирался продлить контракт, но я взбунтовалась. Сказала, что больше так не могу, и поставила ультиматум. Остаешься в армии — я ухожу но вскоре поняла, что и так жить я тоже не смогу. Не то, чтобы я его не любила, просто моя жизнь кардинально менялась. «Как только вернусь, пойду на собеседование в Госдеп», — сказал он. «Но вряд ли меня тут же возьмут, так что пока суд да дела побудем вдвоем». Я поджала губы и перевернула полочку, чтобы она подсохла. «Ну да, пока ждем», Можем снять домик на берегу биг Бер или что-нибудь в этом духе. Съездим на Санта-Каталину. Повеселимся. Мысли шире. Зачем сидеть в Калифорнии, если можно поехать туда, где мы еще не бывали? Тайлер любил путешествовать. Я неохотно улыбнулась и перешла к следующей полке. Каскадер залаял. Он всегда заводился, когда видел открытый холодильник. Я никогда не кормила его со стола, но, видимо, слон баловала его кусочками индюшки, когда бывала здесь. «Я слышу своего злейшего врага?» — спросил он. «Пусть только попробуют еще хоть раз меня укусить». Я дернула полку, она не хотела выниматься. «Или что?» «Или я утоплю его в пруду», — засмеялся Тайлер. Я знала, что он шутит, но все равно разозлилась. «Как ты воюешь с вооруженными боевиками, если не можешь справиться с двухкилограммовым Йорком?» Я хорошенько дернула полку, и та поддалась, но банки со специями зазвенели. «Этот толстяк весит всего два кило?» «Не может быть!» — захохотал он. Я тоже засмеялась и немного смягчилась. «Он просто пушистый!» «Да я шучу! Ты же знаешь, я люблю твоего пса!» Он замолчал на секунду. «Ми амор? наша игра. Я замолчала и улыбнулась. Положила полочку из-под специи на кухонный стол и захлопнула холодильник. «Аморе мио» — спросил он по-итальянски. Я молчала. Хотелось услышать это еще разок или два. гелипте, может, немецкий. «Мон амор» — а, вот оно. Французский всегда меня цеплял. Тайлер был из семьи военнослужащих. Его родители служили дипломатами и ездили по всему миру. К тому возрасту, когда обычный ребёнок начинает говорить, Тайлер знал уже четыре языка, сейчас девять. Он был переводчиком и самым умным мужчиной из всех, что мне доводилось встречать в своей жизни. В основном он выполнял синхронный перевод, при этом самостоятельно овладел этим ремеслом. Тайлер говорил на арабском и фарси, за что его очень ценили на Ближнем Востоке. Они делали все возможное, только бы удержать его на службе, так что решение покинуть ряды американской армии очень многое говорило о его отношении ко мне. Я прислонилась спиной к дверце холодильника и сползла на пол, улыбаясь во весь рот. «Слушаю тебя. Ты переживаешь из-за моего приезда?» «Слышу, как ты там все начищаешь». Он слишком хорошо меня знал. «А ты не переживаешь?» «Давай посмотрим правде в глаза». «Все это как-то дико, правда?» «Мы никогда не проводили вместе больше двух недель. А теперь ты переезжаешь ко мне. Что, если я сведу тебя с ума?» «Что, если на пятнадцатый день ты задушишь меня во сне?» «Что, если я убью тебя во сне?» На бумаге все казалось идеальным у него своего жилья не было зачем покупать все равно будет постоянно зависать у меня да и если он собирается жить здесь то разве не будет платить за квартиру этот переезд обсуждался уже полгода с тех самых пор как мы разъехались со слоан и я купила дом поэтому в принципе все было предсказуемо но почему то казалось будто все это происходит внезапно и очень стремительно крис Я сойду с ума, только если проведу еще два года на другом конце земного шара. Не только тебе все это надоело. Все будет хорошо. А если что-то пойдет не так, ты пошлешь меня куда подальше и выгонишь из своего дома». Я хмыкнула и взялась за голову. «Господи, да что же со мной такое?» «Тайлер, у тебя бывает такое, что ты психуешь и не можешь остановиться?» «Ты самая спокойная из всех женщин, что я знаю. За это я тебя и люблю. Нервничать нормально. Мы делаем важный шаг». И он сменил тему. «Как ты себя чувствуешь? Когда будет операция?» «Через два с половиной месяца. Через неделю после свадьбы с Лоан. И у меня уже нет анемии», — добавила я. «Это хорошо». Как же мне хочется быть сейчас рядом и заботиться о тебе. Правда? Будешь покупать мне прокладки?» Издевательски спросила я, зная, что такая обязанность оскорбляет его мужское достоинство. Мужчины слишком напряженно относятся к покупке женских штучек. Никогда не понимала, что в этом такого. «Давай не будем забегать вперед». Я закатила глаза и заулыбалась. счастью для тебя...» Помощь мне требуется только в одном. Я уже на стены лезу. Слава Богу, что только на стены, засмеялся он. В моей голове предательски завертелись мысли о Джоши. Тайлеру не о чем беспокоиться. Я не изменяю ему. Никогда не изменяла и не собираюсь. Этого можно легко избежать, если не терять здравого смысла. Например, не ставить себя в заведомо уязвимое положение. Другими словами, не нанимать красавца пожарного плотника, который будет часами сидеть у тебя в гараже. Джош станет своего рода тестом на выносливость для моей силы воли. «Послушай, Крис, мне пора. Я постараюсь позвонить еще через несколько дней. И не волнуйся больше. Жду не дождусь, когда мы снова увидимся. И тогда уж оторвемся по полной», — добавил он. Настроение немного поднялось. Насколько мы оторвемся, будет, конечно, целиком и полностью зависеть от моего ненормального цикла, но предложение хорошее. «И я жду не дождусь», — улыбнулась я. «Люблю тебя. И я тебя». Я отключила телефон и поглядела на устроенный мной хаос рядом с холодильником. Сидящий в самом центре каскадер смотрел на меня. Его беленький подбородок был похож на бородку щелкунчика. Все хорошо. Все будет хорошо. Но после этого еще три часа я с таким же усердием, не покладая рук, намывала кухню.